13 тринадцатая. Я победила вражеского генерала. Нильсон, как проходит сражение? Миледи, у нас чуть менее двух сотен бойцов, в то время как у противостоящего нам подразделения кира их чуть больше трех сотен. При такой разнице в числах мы сохраняем статус-кво, так как партизаны Мухина хорошо выполняют свои обязанности. И в заключении мы смогли заманить чертова Киро. Ох, треклятый Киры наверняка взбешен. Последние несколько дней отряд Мухина таковал подразделение Киры. Похоже, измотанный партизанством Киры устал ждать. А такого одноклеточного, как Кера, этого следовало ожидать. В порыве гнева Кера ворвался на передовую. Он вместе со всеми направляется к штабу. Отлично! Не должна убить Керу! Нильсен собери выживших из группы Мухина и после смерти Кера, разыщи вместе с ними оставшихся противников. Как прикажете. Я с Нильсоном быстро двинулась к полю боя. Наша скорость превышала все разумные пределы за демонической мощи, которая была увеличена магией усиления тела. Оставив лишь следы на равнине, наши фигуры промелькнули мимо. «Кстати, Нильсон, преуспела ли ты в контроле своей маны?» Не спросил Нильсона во время нашего спринта. «Миледи, даже сейчас я не могу должным образом подавлять ману, и она бушит глубоко внутри моего тела». «Понятно. Сразу освоить это невозможно. Даже я, приложив все усилия, наконец могла уменьшить свою ману до 1 десятой». «Как и ожидалось от Камилла сама». «Такой уровень всё ещё не сопоставим, Соня Сама». Нет-нет, суметь подавить такое невероятное количество маны, как у вас, уже превосходное достижение. Фу, Нильсон, ты тоже должен постараться. Как прикажете, но всё же методы обучения теле самого восхитительные. Я раньше тоже не верила, что Нисамо не делал ничего, кроме готовки. Но подумаешь, что есть такой способ тренировки? В день, когда Нильсон стал подчинённым Нисамо, ему и мне было приказано работать на кухне. Почему мы получили такой приказ? Села у Нисамо, Мерсера же бы в её руках. Почему она заставляет делать такое? Может и быть такое, что она не намерена идти по пути завоевателя. Но потом я вспомнила. Разве Нисама не говорила раньше, что поведет меня? Действительно. Он не Нисама пошел тренировать меня и Нильсона, прежде чем встать на путь завоевателя. Пустая трата сил на нас. Но какой тренировкой является кухонная работа? Мучаясь над этим, я решила было спросить Нисама о ее истинных намерениях. Но мне не хотелось ее разочаровывать, дав ей понять, что я не могу постичь даже такой вещи. и поэтому я отчаянно размышляла. А потом я кое-что заметила. Почему я не смогла почувствовать ману Нисама? Хоть у сама столько маны, я не почувствовала даже отголосков ее спускания. Почему? Впрочем, тщательно ища ману, я обнаружила, что глубоко внутри тела у Нисама скрыто колоссальное количество маны. У Нисама работала на кухне, подавляя такую ману. Мана — это источник энергии. Сражаться без маны немыслимо. сама настолько подавляла свою ману, что ни одна её частичка не покидала тело Унисама. Просто совсем. Почему она делает подобное? Момент, когда Унисама ударила Нильсона, заставил мне ясно понять кое-что. Вернувшись за чистки разведчиков и перекинувшись несколькими словами с ней, Нильсон вдруг словил удар. В тот момент мана Унисама поднялась до неповторимого уровня. Я почувствовала, как пелена упала с моих глаз. «Действительно, простого увеличения нашей маны недостаточно». Даже имея огромное количество маны, вы не сможете продемонстрировать какую-либо приемлемую мощь, если не сумеете грамотно управлять таким количеством маны. Хо-хо, как и ожидалось не само. Мы, демоны, не думали ни о чем, кроме увеличения своей маны, и говорили, что контроль маны вторичен. У Нисама хранила молчание, чтобы мы сами дошли до этого. После Я и Ниса начали все время подавлять нашу ману, стремясь к тому, чтобы это действие стало естественным для нас. Работать на кухне, подавляя маны, было крайне сложно. Такая работа требует высоких навыков. Мы часто плашали, концентрируя свою ману. Вот сколько раз Нильсон случайно опрокинул котёл. Регулировать ману, при этом контролируя свою силу. Мне даже не снилось, что работа на кухне обернётся такой тренировкой. Я и Нильсон отчаянно тренировались каждый день, но никак не могли сделать всё так же умело, как у Нисама. Она регулирует свою ману так же естественно, как дышит. Более того, её мана опущена до уровня человека. Мана на уровне человека. Видимо, потому я ошиблась, приняв первый раз у Нисама за человека, Удерживать в себе настолько мощную ману, опустив ее до уровня человека, а затем исполнять свои обязанности на кухне. Чтобы вытворять такое, необходим очень хороший навык. Не Несам удивительно. Я тоже должна научиться по ее примеру. Огромная мана у сама, это одно. Но что мне делать с собой, если я даже не могу подавлять настолько малую ману себя? Даже магические звери, настолько свирепы, что разрушают камень разрывают свою жертву, могут контролировать свою ману, чтобы успокоить своих детенышей. Даже безграмотные магические звери могут делать это, Так что мы, демоны, подавно сможем. на Набегу размышляя тренировки в последние несколько дней, я вдруг услышала оглушающий звук. Они близко? Да. Мы совсем скоро вступим в контакт с подразделением Киры. Понятно. У меня руки чешутся проверить. А? В этот момент внезапный взрыв вспахал землю, оставив огромную дыру. Это была дыра диаметром 3 метра, достаточно глубокая, чтобы обычный человек не смог увидеть дна. Могу представить мощность взрыва. Эх, промазал. Кира, да. Неожиданная атака. Хитёр, как всегда. Демонический птиц и человек Кира. Один из шести генералов-демонов. Прозванный как Киропронзатель, он на предыдущей войне насадил множество людей на своё огромное копье и поднимал их тела в воздух. Его особенности — большие крылья и сияющие свирепые глаза. Хм, Камилла, только подумать ты предала армию короля-демонов. Другими словами, сейчас я могу открыто убить тебя. Хм, Думаешь, ты сможешь убить меня? Ты никогда не меняешься, да? Столько высокомерия, которое можно назвать самоуверенностью. Твое убийство будет лучшим моментом в моей жизни. А ты тоже не изменился, по-прежнему одноклеточная. Однако, хоть ты одноклеточная, мы когда-то были товарищами. И я лично проведу для тебя последние обряды. Будь благодарен. Хм, хочешь оставить за собой последнее слово? Ты многое. Пока я убиваю Камилу, убедите, что мелкие сошки не сбежали. Мы непременно проткнём всех её товарищей. Получив приказ, сотни подчинённых Киры окружили моё подразделение. Хм, неважно, сколько ты берёшь мелюзги. Они по-прежнему не стоят упоминания. Нильсон, действуем по плану. Я уберу этого болвана. Как пожелается. Отдав Нильсону приказ, я повернулась к Кире, крепкожимавшему сжимавшему в руке огромное копье. Это не просто большое копье. Это копье, славящееся тем, что атакует цель без промах, ударяя по ней с молниеносной скоростью. Божественное оружие Гайя Болг. Напитавшись кровью предыдущей войне, оно стало еще острее Камилла, я повергну тебя одним ударом. Ты не сможешь сбежать. Поднимая копье, Кири собрал все свои силы, какие был способен. Даже ослабленный, он по-прежнему являлся одним из шести генерал-демонов, так что мана, вложенная в копье, превышала мана обычного демона. «Бросок идиота, знающего лишь один прием, да?» «Слишком много болтаешь. Секретная техника зоркая птица. Супер-демонический небесный разрывающий тесак!» Кира молниеносно метнул копье. Человек не смог бы даже увидеть бросок, скорость которого намного превзошла скорость реакции демона среднего класса. И хоть высококлассные демоны могут увидеть его, они, скорее всего, постараются избежать броска. Однако я бы возмутилась, если бы меня вспышку Камиллу сравнили со стандартными демонами. «Хм!» Я извернула верхнюю часть тела, уклоняясь от приближающегося копья. Дура, думаешь, что сможешь сбежать? Никому не сбежать. Мое копье всегда будет менять свою траекторию, чтобы поразить тебя. Копье поменяла траекторию, чтобы пронзить меня в сердце. Однако, не дойдя до моего сердца, копье остановилось. Что? Что происходит? Тупица! Ты забыл что меня все время окружает мой магический барьер? Даже если так... Остановить верное убийство. Возможно, что-то подобное было невероятно для меня в прошлом. Однако теперь, когда я научилась контролировать ману, атаки такого уровня для меня не проблема. Контроль маны, говоришь? Верно. Я взяла ману под контроль, усилила ее в одной части и сконцентрировала в одной точке. В конце концов я знала, что идиот вроде тебя, как обычно, будет целиться в сердце. Действительно. Я знала, что копье стремится к моему сердцу. Еще на предыдущей войне этот глупец или устремленный метил только в сердце противника. Зная, куда придется удар, неважно, насколько он быстр, но вернуться будет нетрудно, а вы даже сможете сконтролировать свой барьер в одной точке, чтобы принять атаку. Схватив копье, остановленное моим барьером, я бросил его изо всех сил. Летя по параболе в воздухе, копье исчезло в глубине леса. Учитывая, что ты не используешь другие копья для метания, прямо сейчас ты проиграл. Не смейся надо мной! Умри! Не спустив гневный крик, Кира усилил свою ману и начал стрелять меморическими пулями. Месчисленное количество появилось из его рук. О, ты хочешь посоревноваться со мной в магии? Как забавно! Вслед за ним я также выстрелила магическими пулями. И вот пули, выпущенные нами, двумя генералами-демонов, столкнулись С невероятным грохотом близлежащие деревья снесло прочь, а камни и земля покрылись выбоинами. Некоторые солдаты получили ранения в результате взрыва. Десятки, сотни пулей летели во все стороны. А потом... П... «Почему ты так спокойно Кира хрипел после нашего обмена пулями. Его лицо побледнело, а по его телу пробежал пот. Так как он стрелял пулями без паузы, без сомнений, его мана иссякла. А вот что случается, когда как идиот тратишь всю ману в начале. Контроль маны, вот что важно. И победитель уже определён, Кира! Исполняя свою секретную технику, и начала говорить речитатив. И после этого появился магический круг. П «Пожалуйста, подожди!» «Я не буду ждать!» «О, магические пули, станьте бесчисленными звездами! Звезда Фреи Супер-демонические звездные магические пули!» Захлопав крыльями, Кира поднялся в воздух, спасаясь от пуль. У него не было сил, но, полагая, это была его последняя борьба за жизнь. Он судорожно хлопал крыльями вверх-вниз. «Глупо! Мои магические пули нашли свою цель!» «Можешь уже умереть!» Бесчисленные пули настигли взлетающего Киру. Каждый из них имеет достаточно силы, чтобы стереть нескоро у него демона. И сотни, тысячи пуль осыпали его. Вместе с его предсмертной агонией в небе раздался взрыв, как от фейерверка. Хм, эта техника слишком хороша, чтобы тратить её на тебя. Побочная история. Злой бог Даркомадор Пал. шио Здесь. Не позвонили, я направился в альферную консультационную контору. «Шо да сан, знаете, мы больше не можем вам платить!» «А? Почему это?» Этот парень только открыл рот и уже сказал нечто возмутительное. «Вельфер, так называемое пособие для тех, кто ищет работу и не имеет источника дохода, это единственный источник дохода для злого бога Даркматора. Если они не выплатят мне вельфер, то основа моей жизни как злого бога будет заброшена. Я безумно запаниковал». Знаете, изначально вельфер полагается выплачивать тем, кто хочет работать, но не может. Неважно, как вы на это смотрите, но с виду вы способны работать. Абсурд. Моя актерская... <coughs> Я имею в виду, аура не могу работать. Рожденная моя депрессия должна быть безупречной, но... Нет, но в последнее время у меня болела голова, а моя хроническая депрессия не исцелилась. Я определенно не могу работать и... Знаете, нежелание работать не дает вам права получать вельфер. И еще... Если у вас депрессия, то принесите мне, пожалуйста, медицинскую справку. Что? Ты сомневаешься во мне? Начнем с того, что в конторе обычно сидит Киношито-сан. Так почему здесь этот парень? Не может же быть, чтобы Киношито-сан был сокращен, верно? Боже мой! Я никогда даже не рассматривал возможности того, что будет выгнан Киношито-сан, которого так легко... Точнее, Киношито-сан, который, поняв и посочувствовав мне, четко выполнял свою работу... Кроме того, я уже отдал киношетин сан медицинскую справку. Так почему в конце концов они просят ее еще раз? Извините, я уже передал медицинскую справку. Так что... Услышав мои слова, мужчина достал документы из файла. Знаете, вы передали медицинскую справку, но это было 10 лет назад, так что она уже недействительна. Вы излечились, не так ли? Нет. Тогда предоставьте, пожалуйста, новую справку. Раньше мог получить свои выплаты даже без новой справки, но... Поменялся мэр, потому правила стали суровей. В частности, в этом районе имеется большое количество вельферных махинаций, поэтому мэр приказал нам быть особенно строгими. Что? Делать такие неуместные вещи? Раз он мэр, то есть много других вещей, которые он должен делать. Основывать нужно библиотеки или ездить в командировки, или делать другие вещи, как подобает мэру. Урезать мой единственный источник дохода? Что ж делать? Должен я попытаться договориться. Если сейчас я получу деньги, то сумею позднее разобраться с этим. Вернее, я позже обдумаю какой-нибудь другой план. Сейчас мне просто нужна выплата за этот месяц. Сейчас у меня нет денег. Я принесу справку позже, так что можно ли мне получить первовыплату Нет, если вам нужны деньги, несмотря ни на что, то как насчет того, чтобы найти работу? После этого человек достал журнал по поиску работы и отдал мне, будто говоря мне уходить прочь. Ха! Этот глупец низшая среднего класса подумал, что я... Я злой бог Даркматор! Что ты имеешь в виду под вельферной махинацией, дурень? Кому, думаете, вы должны быть благодарны за свою безработную жизнь? Это из-за могущественной силы злых богов земли в безопасности. И если бы меня здесь не было, земля за секунду была бы схвачена силами зла. Бормоча в недовольстве, я покинул вельфер-офис. Пробурчал мой пустой желудок. Кстати, я не ел с самого утра. Я вынул бумажник из кармана и заглянул внутрь. Итого тридцать восемь йен. Я не смогу купить даже анигирия. Тактика голодания. Старая схема, но ущерб ужасающий. Вы, силы зла, такие жуткие. Верно. Опасаясь злого бога Даркоматора, они в итоге добрались до силы государств, чтобы урезать мой источник дохода. Вот та причина, почему я не могу в этот раз получить деньги, хотя я всегда получал их. Эта нация такая жалкая. Позволять силам зла манипулировать собой. Честно. «Такая жалкая! Такая жалкая! Страна жалкая! Представьте себе!» Я продолжал кричать, сидя на в одиночестве. Несколько десятков минут спустя. «Эх, я должен идти искать работу?» Полистав брошюру с вакансиями, выданную мне некоторое время назад, и прочитал «Приветливая уютная компания. Интересная работа ждет вас». «Какая приветливая уютная компания?» Это, наверное, всего лишь компания, которая заставляет вас добровольно, принудительно ходить на пикники компании и попойки, так? Если вы попытаетесь дистанционироваться от этого социального круга, то не подвергнут вас остракизму А еще, небось, дедовщина процветает. Без сомнений! Меня не обманешь, проклятая темная компания! Я перенул страницу. Читаю. «Мы ищем людей с энтузиазмом. Отличившиеся будут рассматриваться на должности менеджера магазина и руководителей». Вы можете осуществить свои мечты. Энтузиазм! Исполните ваши мечты! Идеалистическая компания, как это не могут, блять, отличить фанатизм от чувства бизнеса. Бейся в заклад, что если вы не сможете выполнить свою квоту, то они просто дадут вам отсроченное физическое наказание. И загонят в угол эмоционально. Меня не обманешь, проклятая темная компания! Я просмотрел всю брошюру с вакансиями, но в ней не было даже чуточку перспектив. И вся она была заполнена темными компаниями. «Ха-ха! Даже если вы одурачиваете массы, злого бога Даркоматора не обманешь! Ха-ха!» Продолжая кричать, я стал на вершине джангл Гима. 30 минут спустя...» «Ах, может мне просто попросить одолжение у товарищей Нуы?» «Да, как вряд можно занять денег у Инуы. Моего друга на протяжении многих лет, что продержаться немного. Если я склоню голову, то...» Нет. Он больше мне не товарищ. Что, черт возьми, он имел в виду под словами «Ты уже довольно стар, Шода. Лучше хорошенько подумай своим своем будущем». Только лишь получив работу, он стал таким высокомерным. Он просто будет жить выжатой досухой капиталистическими свиньями. Печально. Но теперь просто раб на всю оставшуюся жизнь. Даже если он когда-то был товарищем злому богу Даркоматору. Как печально. Более того... И, ну, когда ты был президентом общества, мы суперски любим эльфов. И в течение многих лет я поддерживал его как вице-президент. Но, несмотря на это, он даже не протянет мне руку, когда я в беде. Чёртов неблагодарный! Ха! Мне больше не нужны друзья. Меня уже бросили родители. А теперь меня бросила даже моя страна. Силы зла. Вы оказали на меня давление уровня ABCD окружения. Впрочем, должны уже быть случаи, когда мне нужна поддержка. Хорошо. Все прекрасно. У меня все равно нет ни одного союзника. Родители, друзья, нации. Все они глупцы. Если они будут враждебны ко мне, то на этот счет у меня есть свои планы. Похоже, время провести финальный план действия. Называется он Атаку Тораку за Монахин. Атак Трах за Мони. Атаковать грузовик на деньги. План реально простой. «Во-первых, я лежу в укрытии у дороги, на обочине. Далее выбираю как можно более медленный грузовик. Неважно, если вместо грузовика будет машина. Наконец, я ныряю в эту машину. И вот, у вас есть это. План, который моментально даст мне средства. Покинув парк, я спрятался на обочине дорогу, место с плохой видимостью. Грузовики, автобусы, и легковые автомобили. Все шли на большой скорости. от них как-то не по себе, да». Автомобили, едущие мимо, ехали на скорости 70 км в час. И если они меня собьют, то я стану фаршем. Нет, чего мне бояться? Я человек, разрушивший и перестроивший этот мир. Злой бог Даркматор. Что мне делать, если я пугаюсь машины? Я избранный и не умру. Приободрившись и скрыто наблюдая за дорогой, я через несколько десятков минут затек медленно ехавший грузовик и начал внимательно следить за ним. Строительная. Крупная строительная компания подрядчик. Уверен, что не в сговоре с каким-нибудь политиком, и по-любому делают кучу денег. Хм, злой бог Даркоматер освободит вас от этих денег. Я, выжидав момент, когда грузовик проезжал мимо, без промедления прыгнул вперед. Я злой бог Дарк... Dark... Подо... Только не ускоряйся вдруг! И после этого я потерял сознание.